У нас есть один новый артефакт. Называется аудиосистема Сефира ЭРЭДС. Эта как бы аудиосистема служит для настройки свадхистана чакры. Используется она в сочетании с биоизлучателем. Служит для формирования луча захвата. И помогает тем людям, у которых при В полном здоровье не рождаются дети то есть она служит для настройки пары друг на друга <свистит> и это связано с зачатием у нас есть кресло там, у, на котором сейчас эта аудиосистема работает кресло это работает как передатчик как источник энергии как бы на этой частоте. То есть можете на себе попробовать. Здесь идет настройка луча захвата как бы на оптимальные параметры. <coughs> вот. А, значит, это все введение Сергея. Вот. А, я вам хочу прорекламировать один из артефактов, с которыми мы сейчас как бы работаем. Я вам рассказывал про Крисы крис это магическое оружие богов вот это называется катар катар ката представляют собой оружие ниндзя то есть это как бы не совсем как бы воины это так называемые маги тени вот. оружие которое требует большой тренировки Вот, и такое оружие, оно является как бы тренером, то есть с этими предметами работали мастера, и соответственно их личность тут записана, и такой предмет является как бы тренером по физической подготовке мага, то есть вы берете этот предмет, а он начинает, садись, он начинает вас тренировать и... Работать с вашим телом Вот а, То есть здесь Особенность этого инструмента Этого как бы Артефакта Является то, что Это как бы Некая особая категория магов И вообще маги Как бы делятся, вот боевые маги Они делятся на три категории То есть маги дня Маги сумерек и маги ночи Вот, значит, боевые маги дня, это, грубо говоря, воины, которые используют магические артефакты и заклинания, вот, для войны, то есть они открыто, как бы, прямо участвуют в войне, вот, раньше таких рыцарей называли паладины, то есть паладины, они способны к исцелению, способны накладывать какие-то заклинания, используют всякие заколдованные предметы, Но э, в основном как бы они сами сражаются. То есть это маги дня так называемые. Маги сумерек это как бы тайные убийцы. То есть это воины, которые там способны ра, сражаться в одиночку против там, армий. Это э, люди, которые не совершают как бы явных каких-то действий. То есть они действуют тайно. Но э, они очень эффективны, они используют магию невидимости, магию как бы для маскировки, они используют какие-то особые предметы, не такие, которые используют воины дня, вот, и вот эти катары, это как раз связано с вот этими воинами сумерек, и воины сумерек еще называются люди тени, то есть они как бы не видны как объекты, да, то есть они действуют незримо. Mm -hmm. Вот. А. Вот это ниндзя там всевозможные, факиры, а, вот, а, люди, которые а, как бы проводят какую-то политику храмов или там политику брахманов, а, вот, и... Они очень эффективны, от них очень сложно как бы защититься, и в свое время, помните, была эпоха крестовых походов. Она прекратилась благодаря вот этим самым теням, то есть тени поставили ультиматум римскому папе, что следующий крестовый поход он будет как бы встречать без головы, ну вот. И Папа Римский как бы прекратил крестовые походы эдиктом. То есть не хотелось ему ходить без головы. Ну, вот. А ее как бы реально пообещали отрезать. Ну, вот. И на этом как бы закончились крестовые походы. Так вот ну, эти предметы, да, ну и маги ночи как бы до да, воина ночи это маги которые могут действовать на расстоянии, они как бы сами не участвуют в каких-то военных действиях, они находятся в каких-то никому неизвестных местах, а оттуда э, как бы способны воздействовать на ситуацию. Вот. А, но а, вот это предмет, связанный как бы с магами сумерек, да, с тенями, люди тени, и... Вот он, Катар. Значит, вот, и поскольку это телесно ориентированные практики, то есть вот люди, эти маги дня, они очень сильно телесно ориентированы. То есть это воины, которые как бы тренируются там все время. Это вот, скажем, люди, которые занимаются там боевыми искусствами. Вот, воины сумерек это... Тоже телесно ориентированные, но они гораздо более искусные, как бы, чем в «Воины днях». То есть, и, соответственно, это, как бы, достаточно сложное искусство управления, как бы, своим телом. Вот, то есть, и здесь мы говорим о возможности излечения, возможности привести свое тело, как бы, в порядок, там, и так далее. То есть, это... Очень такой, как бы, предмет, который является очень сильным тренером, как бы, человека, то есть реально найти настоящего инструктора, который бы мог подготовить ниндзя, по ну вот, вот этого э, воина э, сумерек, как бы, очень сложно, а эти предметы, они несут в себе отпечатки огромного количества тренировок. Вот, поэтому они эффективны, и мы будем потихоньку померять возможности их доставать, и как бы вот это тоже артефакты второго рынка, то есть это, помните, артефакты первого рынка это то, что у нас есть в большом количестве, артефакты второго рынка они редкие, они как бы стоят реальных денег, вот, и они э, достаточно эффективны. <связать> вот ну у меня этот катар здесь лежит, два у нас еще катара есть как бы на продажу для сильно желающих, стоимость тех катаров которые у нас сейчас есть 20 тысяч, вот а но а как бы ну катар это достаточно редкая как бы штуковина и Ее достаточно сложно активизировать, то есть достаточно сложно из нее вытащить на поверхность личность того мастера, который с ней работал, вот, э эти катары они активизированы. Вот. Это объявление всякие. <кхе -кхе> Значит, э итак... Сегодня мы с вами говорим, продолжаем говорить о ритуалах, как бы связанных с силами. И сегодня мы с вами говорим о третьем уровне силы. Мы с вами прошлый раз этот разговор начали. Третий виток это энергии. С 22 как бы по 19-го. Вот, энергии, связанные с миром, как бы физическим, с миром религий. То есть это силы, как бы доступные, которые лежат на поверхности, которые достаточно просто использовать. Значит, чем отличаются религиозные грегоры? В них, как бы, много низкочастотной энергии. <свят> То есть огромное число как бы верующих людей в эти эгрегоры закачивает энергию, и эта энергия может быть использована. <свят> эта энергия, она как бы реально существует, она может быть реально использована. <свят> вот в это легко включиться, То есть, сама настройка на религиозные эгрегоры, она достаточно проста. У магов, как бы, нету каких-то религиозных пристрастий, поскольку они, как бы, сами гораздо выше находятся по частотам. И если верующие люди, они, как бы, привязаны к одному из эгрегоров, то вя... маги не привязаны. То есть, они могут... Использовать любой из религиозных эгрегоров, вот, и использовать его как бы в качестве некого источника энергии. Значит, эта энергия, она различается, эти силы могут быть использованы в различных целях. И сегодня мы с вами поговорим о использовании сил, которые относятся к третьему витку. Итак, первое, с чем мы будем с вами работать, это сила, которая заложена в 22-м Аркане. это религия, которая соответствует иудаизму. При этом надо помнить, что иудаизм, он как бы не самая на свете распространенная религия. То есть верующих вот этих иудеев их не очень много. Но зато число людей, которые проводят эту энергию 22-го аркана, их половина населения земного шара. Вот. А, то есть они не являются как бы верующими, религиозными иудаистами, они просто по умолчанию сонастроены с 22 -м арканом. А, значит, то есть, мы говорим о энергии, которая как бы очень большая. Собственно говоря, энергия огня. То есть, большая часть энергии системы как бы находится здесь. То есть, она находится в этом Грегоре, и его использование, оно выдает огромную, как бы, силу, то есть, но при этом вы становитесь частью, как бы, очень большого коллектива, вы включаетесь в очень большой Грегор, вот, и что такое иудаисты, да, то есть, это люди, которые сознательно, осознанно как бы настраиваются на эту религию, на эту энергию. И для них это религия. А для всех остальных это просто способ жизни. Они просто так живут, и они это делают совершенно неосознанно. То есть они просто там живут, и все. Но значит, особенностью этой энергии является в настоящее время. То есть все люди, которые живут сейчас здесь, в настоящем времени, которые не думают о прошлом и не планируют будущего, они как бы находятся здесь. То есть, когда вы занимаетесь сейчас здесь каким-то делом, которое требует вашего внимания, то вы попадаете туда же, где находятся все правоверные иудеи. Но, поэтому этот эгрегор, он очень большой, мощный, Именно не за счет религиозных и верующих иудаистов, а за счет того, что в этом состоянии торчит как бы большинство населения Земли. Ну вот, просто они там живут. <coughs> вот, а, значит, а, итак, эта энергия, она дает несколько как бы преимуществ. То есть первое преимущество это... Поток энергии, то есть ваше тело, как бы, да, ваше э, тело, как бы, сознание, как бы, находящееся на уровне тела, точка сборки находится между Муладхарой и Манипурой, вот, ваше тело получает огромный, как бы, приток энергии, что сразу же сказывается, как бы, на вашем здоровье. Вот. Для того, чтобы такую энергию, как бы, держать, ее надо уметь равномерно распределять, иначе что будет? трендец будет. Просто у вас поднимется давление, у вас лопнут сосуды какие-нибудь, и будет вам кирдык. Ну вот. То есть эту энергию надо уметь равномерно распределять по телу. Вот а То есть, что будет, если энергия огня, скажем, пойдет в область анахата-чакры? <связано> ну, инфаркт будет, просто сердце лопнет. А если она пойдет выше, то будет инсульт. А должна эта энергия где находиться? <связано> Между Муадхарой и Манипурой, то есть центром на Сватхистане. То есть, когда она находятся с центром на Сватхистане, то будет вам счастье. Ну А в одном случае кирдык. Ну вот. Значит, и так попробуйте сейчас сделать следующее. То есть настройка как бы, да, раскручиваемся в прямом круге на Сватхистана чакре. То есть ваша точка сборки должна уйти в область с вхистана чакра иначе там ну и так вы сейчас как бы должны сцентроваться нас вдхистане и теперь мы настраиваемся на что то есть вот глифы этой карты <coughs> человек идет к своему концу то есть А, все равно мы когда-нибудь умрем, и никто не знает когда, и отсюда можно не переживать за то, что будет завтра. То есть его может не быть вовсе. Вот. А, то есть по обретам человек откуда-то ушел, но не, не ясно откуда. То есть ушел и ушел. И... Проблема как бы состоит в том, что он есть только вот здесь сейчас, больше его нет нигде. Ни в завтра, ни во вчера. Вот он находится весь как бы сейчас здесь. Попробуйте <coughs> вот это вот взять состояние, что вы находитесь здесь сейчас, и вы полностью вылезли из прошлого и не ушли в будущее. Ну и так. Скажите мне, кто почувствовал вот это состояние здесь сейчас? Значит, особенностью этого состояния является то, что такой человек всегда ориентируется во времени. То есть он очень четко представляет, сколько сейчас времени. Он как бы все время находится в настоящем. Вот. А. Человек, который находится... В настоящем, да, он очень хорошо чувствует течение энергии. Видите, человек смотрит наверх. Наверху небо, на небе солнца. Значит, попробуйте сейчас почувствовать Солнце как источник энергии настоящего времени. Давайте. Итак, поток энергии идет сейчас здесь. То есть вот Солнце, оно светит поток энергии как бы от солнца приходит и скажите мне когда максимум этой энергии э, вот э, <свистит> в полдень то есть это максимум энергии в полдень вот и эта энергия как бы ослабевает до да, вместе с заходом солнца <свистит> хорошо значит теперь смотрите гли узелок узелок это как бы вещи которые находятся у вас где в голове то есть это вещи которые находятся у вас в голове это как бы некая ревизия как бы своего сознания на предмет того что там в пустом кочанчике как бы находится но а, итак попробуйте сейчас вот в этом состоянии, себя, как бы, проревизовать, как бы, что нас гнетет сейчас. мы ну, так. Скажите мне, кто почувствовал, что что-то есть, какая-то доминанта в сознании, да? То есть, вот этот доминант, она как раз обозначается вот этим вот мешком. А, теперь смотрите, тело, вот это вот изорванное платье, оно Показывает состояние тела. Значит, когда мы, а, когда мы а, концентрируемся на теле в условиях как бы, проведения максимума энергии, то это ходовые испытания, которые теплосеть проводит. Когда под высоким давлением воду гоняют через трубы смотрят, где порвется. То есть, а, когда мы подключили максимум энергии, и сконцентрировались на теле, то мы чувствуем, где у нас, как бы, в теле проблема. Давайте, сейчас мы проревизовали, как бы, сознание, давайте попробуйте проревизовать тело. <связь> ну, хорошо. Скажите мне, кто тело почувствовал? Да? Почувствовали? <связь> Итак, смотрите, эта энергия, она существует здесь сейчас. Она связана с Солнцем она э, как бы при э, вот этой энергии, да, при такой нагрузке мы сразу можем протестировать как бы сознание. Да? А, то, что есть в сознании. А там в сознании что может быть? Черт-те что. Как... Это у кого как, но вообще мысль. То есть в сознании может быть информация какая-то. вот информация в сознании обозначена вот этим узелком. Вот и есть еще тело, то есть мы можем этой энергией как бы протестировать сознание, протестировать тело, и в сознании есть какая-то доминанта, которая на вас действует здесь сейчас, и тело находится в каком-то состоянии, которое есть здесь сейчас. Вот. Дальше, видите, сзади изображено дерево, то есть это природа, которая существует здесь сейчас. Попробуйте сейчас настроиться на мир. Мир почувствовать. Вот энергетику мира, которая есть сейчас. Эта энергетика, она что делает? Меняется в течение года. Ну, мы с вами видим лето, зиму, да, осень, весну. Вот. И... как бы энергетика, она изменяется. Мы можем это почувствовать. То есть, можем почувствовать вот то время года, которое стоит на улице. То есть, можем почувствовать состояние мира. Вот. Есть такой анекдот о том, как африканец из России приезжает домой. Но вот его спрашивают, ну, как тебе там... А значит, сама, зима русская он говорит, ну тот, который зеленый еще ничего, но тот, который белый совсем трендец ну вот, значит итак попробуйте сейчас включиться в мир давайте хорошо, скажите мне кто почувствовал природу Есть, да? Есть. Хорошо. Теперь, смотрите, глиф собака. Собака это что? Друг, который что делает? Ну, это люди, которые вас отвлекают от чего? От того, чтобы упасть в Ну, понимаете? Они вас отвлекают как бы от в основном. но ну, вот, значит, итак, э, попробуйте сейчас сосредоточиться на себе, на взаимодействии вашего тела как бы с природой, как части природы, потому что токи энергии, как бы, да, окружающего мира через ваше тело проходят. Попробуйте... А природа, да, она, деревья там, растения, они получают энергию Солнца. У вас хлорофила-то нету, несмотря на зеленые лица. Значит, итак, попробуйте гармонизовать, как бы, себя с природой, попробуйте дальше гармонизовать свое тело, как бы, с энергией, Эту энергию равномерно распределить между сознанием и телом. То есть, как бы принцип выравнивания. Это а, нет, прямой, прямой, через себя. Uh -huh. <coughs> ну и так, скажите мне, кто почувствовал вот это взаимодействие с миром и распределение энергии как бы в теле? Есть? Есть-есть? Кто почувствовал, что вот от этого становится лучше? Значительно. Значительно лучше. Хорошо. Итак, эта энергия позволяет как бы обрести некую гармонию с миром здесь сейчас То есть сила, которая появляется, это сила, она связана с гармонией, И она зависит от того места, где вы находитесь. Потому что здесь идет гармонизация с внешним миром. Отсюда э, большое значение имеет место, место, где вы находитесь. Да, та энергетика, с которой вы взаимодействуете. И отсюда вот вам место. <кư -кư -кư -кư -кư -кư -кư Вот Тихоокеанский Атол. Место, где неплохо побыть некоторое время. Жить долго там, конечно, скучновато. То есть уже на третью неделю вы там взводите. Вот. Но первых две проживёте как бы весело и радостно. Попробуйте... Итак, мы с вами выбрали место, да? То есть, эта энергия, она зависит от места. Мы с вами выбрали место, и с этим местом гармонизуемся. Кто почувствовал некую благость себе? Почувствовали. То есть, при проведении этой энергии, большое значение, где именно вы этим занимаетесь. Вот. То есть, если мы говорим о энергии дерева Сефирот, о том, что, в принципе, это энергия сознания планеты, и они как бы отвязаны от места, то вот эта энергия, она достаточно сильно ориентирована по месту. Сейчас мы с вами посмотрим одно такое место, где эта энергия имеет как бы достаточно сильное зацепление, Просто не мудрство лукаво, возьмем Иерусалим. Поскольку это все-таки иудаизм, ну его возьмем откуда-нибудь сверху. Попробуйте сейчас за него зацепиться. Ну, как вам иудаизм в Израиле? Так, там в мы с вами вамиудаизм еще в одном месте попробуем. А. А? В 15 Не, всё в своё время. Мы с вами попробуем место, которое считается традиционно очень важным и значимым, это место связано с буддизмом, но мы с вами говорим о Аркане, который нам позволяет гармонизоваться с местом. Вот эта гора Кайлас, Тибет, это как бы место считается одним из важнейших мест силы. Попробуйте... Его почувствовать, как бы вот ощутить на себе. То есть, 22-й аркан, да, гармонизация с местом, э, в свете горы Каргас. Давайте попробуем. Ну, скажите мне, что там на Кайласе-то делается? Кто почувствовал вот так? У -у -у. Кто почувствовал? Почувствовали у, у То есть, смотрите, вот это вот практика, да, она... 22-й аркан – сила, которая зависит от места. Отсюда следует, что когда вы работаете в каком-нибудь месте силы, да, то имеет смысл как бы, начать с 22-го аркана. То есть там вы включаетесь здесь сейчас и как бы включаетесь вот в это место силы. Потому что а, что происходит? Вот вы придетесь в Египет приезжаете там, да, платите денег за то, чтобы проникнуть в пирамиду, и сидите там в своих фантазиях. Ну вот, то есть вы это могли делать у себя дома, но ну, вот, смело, как бы, с тем же эффектом. То есть вы как бы приехали туда, но со своими идеями какими-то. Ну вот, а вот эта энергия здесь сейчас да вы вот просто реально находитесь в этой пирамиде. А человек находится там, где находится его сознание. То есть вы куда-то перлись-перлись в лес, да, и сидите там в воспоминаниях о том, что вам надо завтра работать. Ну, вот. Или э, думаете о том, что произошло три дня назад. То есть с таким успехом вы могли никуда не ездить. Ну, вот. То есть вот эта энергия 22-го аркана здесь сейчас, Она используется при работе как бы, с любым местом силы, потому что за счет гармонизации, за счет взаимодействия, это сразу отражается и на вашем теле, и на вашем сознании. А иначе сидите дома. Понятно, да? Да, спасибо, быть, да любого. Он соседка у вас за стеной Является местом силы Особенно когда с мужем поцапается Но а, То есть когда мы говорим про место силы То мы говорим про источник каких-то энергий На горе Кайлас откуда энергия? Ну что такое горообразовательный процесс? То есть это когда кора в этом месте прет вверх То есть там вот Есть просто, да, движение, как бы, коры вверх, выпирают вот эти вот породы, которые там идут со слоем магмы, да, и там просто есть реальные силы иначе бы это было плоскогорие. Там просто есть реальная сила, направленная вверх. Чем особенность Кайласа? Видите, природная пирамида. То есть оно собирает как бы, энергии с основания, то есть с большой площади она как бы собирает энергию, то есть там концентрация энергии как бы очень высокая, ну вот а, значит соответственно если вы там а, как бы взаимодействуете вводите себя в гармонию как бы с миром, то вы в том числе пропускаете через себя потоки вот этой энергии понятно <coughs> вот Значит, а, то есть, особенность 22 аркана – это работа с местами силы. И это отражается как на сознании, так и на теле человека. Вот. А, значит, ну, давайте двинемся, помолясь, да, дальше. А, ну, вот. И следующая энергия, с которой мы имеем дело – это 21-й аркан. Значит, здесь мы тоже имеем дело с силой, но если вы в 22-м аркане сидите как бы, без особых усилий, вот, то чтобы сидеть в 21-м аркане, надо все время усилия прикладывать. Почему? Потому что это сдвиг назад, назад во времени. То есть это как бы нырнуть под воду. И находиться под водой. Помните про Архимедову силу, которая вас все время выкидывает на поверхность. То есть есть все время некая как бы, подъемная сила, которая вас даровит выбросить в настоящее время. Вот. А, то есть Для того, чтобы удерживаться в 22, 21 маркане необходимо все время прикладывать усилия. Чтобы удерживаться в 22-м аркане, никаких усилий не надо. Поэтому большая часть народу, не будучи иудаистами, там сидит. Понятно, да? Итак, начинаем раскручиваться. Но 21-й аркан, если мы 22-й как бы брали вот на Сватхестане, то 21-й аркан нам придется брать на Анахате. И это как бы ну, достаточно сложное дело. Поэтому сейчас раскручиваетесь в обратном круге, в обратном, на анахате. Да? Поехали. Ну и так. Значит, вы раскрутились на анахате, и вот теперь мы можем задвинуться по воде. То есть, зачем нам была нужна анахата? Для того, чтобы нам продвинуться по воде, потому что сердце это главный храм, он нацарк И понятно, как бы от чего отталкиваться. То есть огонь это один удар в в секунду. Значит, и чтобы нам слезть в воду, нам надо начать замедляться относительно огня. То есть мы начинаем замедляться замедлять анахату. И, соответственно, мы задвигаемся в воду. А там на этой частоте как раз есть 21 аркан, аркан это поток энергии, и мы как бы на него садимся, наша точка сборки при приближении, она его цепляет, она на нем фиксируется, вот. Помните, в цирке есть такой, у этих самых, как они называются, эквилибристы, то есть он раскачивается, прыгает и виснет там на какой-то этой самой, да, палочке, которая подвешена. Ну вот. Но может пролететь мимо и не зацепиться за палочку, да? То есть мы как бы начинаем двигаться в определенную сторону, там есть палочка, за которую надо зацепиться. Это и есть 21 аркан. Давайте попробуем. Ну и так. Скажите мне, у кого удалось долететь до перекладины? то почувствовал, что он зацепился. То есть, смотрите, вот мы ныряем на глубину, и там есть какая-нибудь скоба, за которой можно держаться. Есть подъемная сила, которая вас выкидывает обратно. Если вы зацепились за скобу, то вы можете там находиться на глубине, пока держитесь. Отсюда э, в христианстве которая связана с этой религией, существует целый ряд ритуалов, в которых нет в лудаизме. Скажем, существует причастие, да? То есть принять участие, да, причастие. Но существует исповедь, Значит, существуют какие-то там богослужения, вот, вещи, которые как бы требуют вашего участия, это означает держаться, то есть вот это означает ту самую скобу, которую надо держаться и нахождение как бы в прошлом от человека требует усилия потому что мы живем там в настоящем и соответственно нас все время сносят в настоящее итак, задача Работаем в парах. Партнер номер один нырнул в христианство и держал. религия воды. Да, нырнул. Партнер номер два смотрит, что партнера номер один нет на поверхности. То есть партнер номер два находится на поверхности и видит, что партнер номер один исчез. То есть нет его. Ну, давайте попробуем. Ушел в христианство, да? Его нет, он ушел в христианство. Ну, вот, пал в очереди, работает. Ну, мне, кто почувствовал, что партнер ушел в христианство? Пал. Хорошо. Отсюда, смотрите, одна из главных прелестей, Этой энергии То есть знаем главный как бы тип Защита За счет смещения Назад во времени То есть все взаимодействия Происходят здесь сейчас В настоящем времени Если объект ушел То вы как бы бьете в то место Где он был Вот То есть Все как бы проблемы которые есть Они происходят здесь сейчас А у нас там в первом веке нашей эры проблем нет. Там одна проблема – Римская империя. Да? Но, а, то есть, соответственно, когда человек в это включен, он выходит как бы из-под сильных взаимодействий, которые происходят сейчас. Да? Когда мы говорим, что кому-то плохо, да? сейчас, то мы говорим о том, что Христа вообще распялись. Ну, да. Да. Ну, говорили, сейчас, вот такая, как, Это небольшое количество народу, я тебе уверяю. Да. просто есть люди, которые действительно торчат в прошлом. Но не потому, что они аппети христиане. Ну вот А потому что вот такие они ребята, у них протяженность в прошлое большая. То есть здоровенная личная история. Ну, вот, это как удаф, у которого маленькая голова и длинный хвост. Ну, вот, то есть это люди воды. Вот, но их относительно как бы, людей огня их очень немного. То есть общая масса, если взять человечество, людей воды это будет ну там, 1 восьмая. Да. ну в общем да длинный хвост а маленькая голова вот хорошо значит на этом у меня тогда на сегодня все